Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. Добрый день. Ваша сигарета погасла. Так. Два до три – пять. Пять до семь – двенадцать. Двенадцать три – пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать до семь – двадцать два. Двадцать два до шесть – двадцать восемь. Некогда спичкой чекнуть. Двадцать шесть до пять тридцать один. Итого, стало быть, 501 миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один. Пятьсот миллионов чего? А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов? Уж не знаю чего. У меня столько работы.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 500 миллионов ну, этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе Это что же, мухи? Да нет же, маленькие, блестящие Пчелы? Да нет же, такие маленькие, золотые Всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается А я человек серьезный, не мечтать некогда А, звезды? А, вот-вот, звезды 500 миллионов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь? 501 миллион 622 тысячи 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Что же ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да. Ничего не делаю, я ими владею. Владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, который владеет звездами. Короли ничем не владеют, они только царствуют. Это совсем не одно и то же. А для чего тебе владеть звездами?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 «И правда, поразительный народ!» Простодушно говорил он себе, продолжая путь.